Свидетель ваш, господин Роб. По-вашему, это проявление антикоммунистической истерии? Скажите, доктор, вы состояли когда-нибудь членом коммунистической партии США? Нет, никогда. Приходилось вам делать взносы в общество друзей китайского народа? Да, но крайне незначительные. Прошу занести в протокол в 1944 году... Комиссия Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности отнесла это общество к Коммунистическому фронту. Ну, а какое отношение вы имели к Американскому комитету за демократию и интеллектуальную свободу? Я был некоторое время членом его исполкома. Комитет уже в 1942 году признан подрывной организацией. Назову еще Комитет независимых граждан по искусствам, наукам и профессиям. Вы ведь, кажется, входили в его руководящий совет. Да. Вместе с Лилиан Хелман, Леонардом Бернстайном, Полем Робсоном, Дюком Эллингтоном, если память меня не изменяет, был там и певец Фрэнк Синатра. Однако в 1946 году я отмежевался от требований комитета вывести войска Соединенных Штатов из Китая. Да, создается впечатление, что не было ни одной маломальски влиятельной организации коммунистического фронта, которую не поддержал бы личным участием или денежными взносами профессор Оппенгеймер». Так ведь? Но все это было до войны. Грехи молодости. Можно сказать и так. Не забывайте, что я тогда не состоял на службе у правительства Соединенных Штатов. Даже не помышлял об этом. Но уже знали о возможности создать атомную бомбу. Разумеется, разумеется. Как все физики после 1939 года, когда впервые удалось расщепить ядро урана. Скажите, а у вас не было честолюбивых замыслов взяться за решение этой задачи самому? Ну признаюсь, с технической точки зрения она представлялась мне весьма заманчивой, хотя в то же время одолевали сомнения. Морального порядка? Да, да. Думаю, колебался не я один. Да поймите, все это было до перл харбора и Соединенные Штаты еще не вступили тогда во Вторую мировую войну. Совместный проект «Радиокультура» и «Гостелерадиофонда». Вы слушаете спектакль Георгия Шахназарова и Грача Капланяна «Работа за дьявола» в роли Опенгеймера Олег Табаков. Как раз в то время, когда нацисты развязали Вторую мировую войну. Конечно, не произойди такого рокового совпадения, история могла пойти несколько иначе. Но в конце концов, не оружие ведь рождает милитаризм, а милитаризм – оружие. Даже если патом оказался вообще неделим, научно-техническая мысль нашла другие средства массового истребления людей. Химические, биологические, электронно-лучевые. Едва прослышав о супербомбе, Гитлер потребовал от своего министра вооружений Шпейера, чтобы никто не завладел ею раньше Германии. Несмотря на строжайшую секретность, за рубеж стали проникать слухи об урановом проекте. Физики-антифашисты забили тревогу. Жолио Кюри добился, чтобы бельгийская фирма прекратила поставлять Германии уран из рудников в Конго. Бор убеждал Черчилля помешать Гитлеру получить тотальное оружие. Венгрс Циллард пробивался к Рузельту. Дом Альберта Эйнштейна в Принстоне. Его секретарша Эллен просматривает утреннюю корреспонденцию. Есть что-нибудь интересное, Ален? Кажется, нет. Опять вопросы глупые, никому не нужные вопросы. Ну, скажите, ну какой смысл спрашивать весь океан, кого вы больше любите, Моцарт или Бетховен? Ну, Это же прекрасно. Отрадно думать, что в наше время кого-то еще интересуют подобные вещи. Прошу вас, немедленно ответьте, что я больше всего на свете люблю Моцарта. Почему не Бетховена? Бетховен гениален, но он сочинял музыку. А Моцарт просто брал звуки из природы. Журчание ручейка, шелест ветра, пение птиц. На старости лет вас тянет к поэзии, Альберт. Физика и лирика. Родные сестры, дорогая моя. Да, ну, где же наши гости? Лео Стеллард хотел прийти со своим другом. А вот, вероятно, это они. Я открою. Угу. Доброе утро. Доброе утро. Очень рад, молодые люди, очень рад. Просим извинить за опоздание. Но мы долго искали ваш дом, пока не пришло в голову назвать имя Эйнштейна. И представьте себе, семилетний мальчуган тут же взялся нас проводить. Вот что значит слава. Да нет, с здешним обитателем примелькалась моя седая грива, только и все Вы недооцениваете свою популярность, мэтр. Простите, я не представил. Мой коллега Эдвард тейлер Очень приятно. Вас действительно волнует проблема славы, доктор Теллер. Да. Вы, наверное, знаете, что теория относительности была поначалу Предметом всевозможных шуток. В 30-е годы один журнал провел опрос на тему, кто самый знаменитый человек современности. Мне запомнился один ответ. студентки, кажется, из Швейцарии. Эйнштейн, почему? Спросили ее. Потому что кроме него никто не понимает его теории. С вашего позволения, я закурю свою трубку и попрошу принести нам кофе. Элен, ваш кофе готов. Вот вам. Сеанс телепатии. Позвольте узнать, мистер Теллер, где вы начали приобщаться к физике? В Геттингене у Нильса Бора. О, у вас был превосходный наставник. Вы можете гордиться. А я и горжусь. Хотя, признаться, Бора иногда ворчал, что я выучился только методом исследования и ничему больше. Это не так уж мало. Вы снова курите, Альберт? Да, но это... Что это? Ну, первая трубка за день... Вы, оказывается, худошный математик. Извините. Вот как? Вы еще толкуете о моей популярности. Нет, пророка в своем отечестве. Это верно. Мои книги были сожжены на костре перед зданием Государственной оперы в Берлине. Зато недавно индейское племя в Аризоне нарекло меня вождем великой относительности. Вот и разберись, где цивилизованные люди, а где дикари. Да, это один из парадоксов нашей эпохи. Хуже закономерность. И не видно просвета. Правда, меня пока еще высоко ценят здесь, как музейный экспонат. Но эта мода уже проходит. Так что, друзья, если вы собираетесь использовать остатки моего авторитета для какого-то доброго дела, а именно таковы, догадываюсь ваш намерение, поторопитесь... Вы, конечно, заметили, что в немецкой прессе исчезли всякие упоминания об урановых рудниках в Чехословакии. Из чего вы, мой догадливый Лео, сделали вывод, что в Германии ведется работа над созданием атомной бомбы? В этом можно не сомневаться. Там ведь остались первоклассные физики, способные решить эту задачу. А вы уверены, что они станут сотрудничать с нацистами? Гейзенберг придерживается националистических взглядов. Если он все-таки зартачится, его заставят. Не забывайте, у наших коллег в Берлине свой угол зрения. Помимо всего прочего, ученые в поисках истины не считаются свойными. Чепуха. Простите, мэтр, но этот афоризм принадлежит вам. В самом деле, видите, как аккуратно надо обращаться со словами Если их за тобой записывают. В свое время я обратился к Бору и к другим физикам с призывом воздержаться от публикаций, в которых содержится ключ к созданию ядерного оружия. Но после опытов Ферми, Гана и Желео Кюри здесь нет никаких секретов. Именно поэтому сейчас речь идет о том, чтобы сделать следующий шаг. Какой именно? Мы должны убедить правительство Соединенных Штатов в необходимости опередить противника. Да. Такова цель нашего визита. К вам, профессор, они прислушиваются. Кто бы мог подумать, что все обернется таким образом. Я всегда полагал, что творческие умы, подобные Ньютону, так же мало ответственны за злоупотребление техникой, как звезды, созерцание которых окрыляла их мысль, А теперь, может статься, человечество проклянет тот миг, когда кому-то пришло в голову, что энергия равна массе, помноженной на квадрат скорости света. Эх. Ладно, а как вы представляете себе все это? Каким образом я должен воздействовать на правительство? Полагаю, вы кое-что принесли с собой.